Глава седьмая. вредители Знал я, сударь, одного человека, так он, покуда не понимал, благоденствовал, а понял — удавился. Михаил Салтыков-Щедрин. Добравшись до рабочего места, Крема обессиленно опустился на сгиб большого пальца. Краешек ногтя был, разумеется, скушен, причем совсем недавно, однако теперь это уже не имело ровно никакого значения. Дело-то ведь получается и впрямь, не в ногтях. Вскоре шорстка подсохла, распушилась, но дрожать Крема так и не перестал. Сразу же после визита к состропалу, он посетил и поговорил с Бану. Он мог бы сходить еще и к Библо, и к Гизоле, но какой смысл, везде одно и то же. Арабей оказался прав, истина страшна. Не мудрено, что предшественник Кремы, наверняка чертик совестливый и уязвимый, Не смог с ней ужиться, предпочел сгинуть в бездне, лишь бы забыть. А вот Адеор знает и живет, поскольку запретил себе думать. Ему теперь что тело, что начальство, суть одна. И Морпион знает и живет, поскольку давно уже нет у Морпиона ничего святого, а остальные знают? Наверное, знают, не могут не знать. «Чего разлегся?» — прикрикнул молодцеватый Тренео. «Спотыкайся тут об тебя!» Юный чертик очнулся. Вокруг, оказывается, вовсю кипела работа. Пальцы правой руки подавали к губам дымящийся цилиндр, о котором Крима недавно узнал, что называется он «сигаретой». Должно быть от слова «гарь». «Подготовиться к затяжке!» «Подаю!» «Принимаю!» «Да что же вы делаете?» Взвизгнул Крема, взметнувшись со сгиба большого пальца. «Легкие смолами забиты! Еле дышат, а вы? Что же вы творите?» черти!» Еще мгновение скатился бы он на ладонь. «Заверещал, забил бы копытцами в истерике!» Запала тишина. Правая рука помедлила и двинулась вниз, так и не достигнув рта. Все молчали. Крема испуганно оглянулся и увидел устремленные на него глазенки командующего правой рукой. Обычно ругачий и придирчивый Крис смотрел на юного чертика чуть ли не с жалостью. «По пути арабея идешь!» скорбно известил. Он. арабия Кремана шел под правым коленом, где тот, непонятно по какому праву, участвовал в производственном совещании наравне с Армаофом, Книксом и Эхиэлем. Впрочем, судя по тому, что там произошло, ошибку эту должны были исправить в самом скором времени. «Вот где работаешь, туда и проваливай!» — злобствовал Армаоф. Совет он еще тут давать будет!» Но ну, так если не я!» «То кто?», кто? — невозмутимо отвечал Морпион. «Работает? Кто работает? Он работает!» С язвительным простодушием изумился Ахиэль. «А мы тогда что делаем?» «А вы связки рвете». «Нет, я ему сейчас точно вторую торчалку отломаю». Армаув вскочил, потрясая кулачонками. К счастью, до отламывания рожек дело так и не дошло. Завидев крему, стрелянный арабей почуял неладное. «Простите». Сказал он с достоинством. Это ко мне. Обсудим ваши проблемы как-нибудь в другой раз. Поднялся, подошел к новичку, отвел в сторонку. Какой-то ты! повзрослевший! озабоченно заметил он. Случилось что-нибудь? Да. Еле слышно выдохнул тот. Случилось. Истину я нашел. Глазенки Арабея мигом успокоились исполнились смешливого любопытства. Да что ты? — сказал он. — Ну, пойдем, расскажешь. Они отошли подальше к лодыжке. — И как же она, по-твоему, звучит? — Истина. — Кто-то сознательно губит тело, — через силу выговорил Крема. — Сознательно и планомерно. Казалось, Робей малость разочарован. — И кто же этот злодей? — спросил он. — Не знаю. шорская на Креме стояла дыбом. — Сначала я думал, интриги. Правая рука подставляет левую, левая правую. Потом думал на смотровой. Кто-то кого-то подсиживает. А теперь... Никто. Никого. Сдавленно сказал Крема, сдерживаясь из последних селенок. Понимаешь, рабий, никто никого. Никаких сбоев, никаких накладок. Все идет по плану. Каждый приказ, понимаешь, каждый во вред телу. Ну, не каждый, положим... — уточнил рабей Скажем так, каждый второй. — И ты спокойно об этом говоришь? — А почему я должен нервничать? — Потому что клятву давал. — Трудиться на благо общего тела. — Все давали. — Вот именно. — Ты не волнуйся, — попросил рабей Давай обсудим все спокойно. — Значит, ты утверждаешь, что наше высшее начальство — начальство, начальство, получается так, — разработало план уничтожения тела, И теперь, стало быть, его реализует. Верно? Верно, вздрогнув, подтвердил Крима. Сознательно. По твоим словам, приказ за приказом, предательски выводит из строя почки, печень, легкие, даже ногти. Крима промолчал ему было жутко. Зачем? Спросил Робей. Что зачем? Зачем ему это? Ведь если тело погибнет, то и мы вместе с ним, все мы, в том числе и начальство. — Какая разница? — обессиленно вымолвил Крима. Главное, что оно это делает, а мы давали клятву. — Точно, и добросовестно исполнять приказы, — хладнокровно добавил рабей Если помнишь, там и такой пункт был. — На благо тела! — завопил Крима. На благо! А если само начальство умышленно причиняет вред то что крема ответил не сразу в глазенках зрела страшная мысль его надо сменить с трудом одолевая каждое слово словно бы в бреду выговорил он робей восхищенно посмотрел на юного бунтаря да я оказывается тебя недооценивал и как ты это представляешь сбросить с тела всех начальников сразу «Всех не жалко?» «А они нас жалеют?» «Ну, допустим. Сбросили. А дальше?» «А дальше чертоматка новых нарожает?» «Хм...» Арабей усомнился. «Ты уверен, что новорожденное начальство будет лучше?» «Будет, — уверенно выпалил Крема. «Они же наивные придут, с прозрачными рожками, копытцами, а мы их воспитаем, объясним!» «А кто воспитывать будет?» Крема задумался, заморгал. Вспомнились ему склоки между Эйло и Сармой, антагонизм левой и правой руки. Каждый ведь на себя одеяльца потянет. Любой ценой. Такой шанс, наивное, новорожденное начальство. Дури его, как хочешь. «Знаешь», — подытожил Арабей, «по-моему, ты остановился на полпути». Самое правильное решение — сбросить нас всех до единого, а чертоматка новых нарожает. Крема был сражен этой его фразой. Тоскливо оглядел небеса, сквозь которые по-прежнему необоримо проступал тот свет и снова опустил рожки. «Понимаю. Теперь...» — нахохлившись, пробурчал он. «Что понимаешь?» «Предшественника своего понимаю. От такой истины сам в бездну прыгнешь». «А кто тебе сказал, будто он прыгнул в бездну именно от этой истины? Кто тебе сказал, будто то, что ты сейчас наплел, и есть истина?» «А что же так?» «Твои собственные домыслы, не более того». «А как же приказы?» «Насчет приказов?» «Ну, насчет приказов ты прав», — вынужден был согласиться Арабей. «Насчет остального?» «Нет». «Что же касается истины?» Морпион осклабился, похлопал по взъерошенному плечику. Истинное, поверь мне, куда страшней!» Смысл услышанного проник в сознание цени сразу. «Как? Еще страшней! Куда же еще страшнее?» «Ты с кем-нибудь об этом говорил уже?» — спросил рабей. «Нет». «Вот и хорошо. И не говори, ладно? Обещаешь?» Обещание свое крема нарушил вечером того же дня. На левой руке сразу приметили, что маникюр не в себе. Любопытный Балбел подкатился к распросам и крема не устоял, раскололся. — И ты молчал! — ахнул темношерстый толстячок. — Знал и молчал! — Ну так я сам только сегодня все выяснил. — Погоди! — перебил Балбел. — Дай, за народом сбегаю! И побежал за народом привел дружка своего Арбао с Лея Кафаром, не поленился сгонять на локоть за Мнеархоном. Видимо, по дороге он уже успел кое-что шепнуть, ибо все трое были заранее заинтригованы. — Им тоже расскажи! — потребовал Балбел. Рассказал. Выложил как на духу. Ни крупинки не утаил. Криму слушали, ошеломленно облизываясь, в широко раскрытых глазенках не поймешь то ли гнев, то ли восторг. — «Да ну, значит, как!» Скребя темечко удрученно, бормотал мне архон. «А мы-то, дураки, думали!» Дождавшись конца истории, чертики переглянулись, выждали пару секунд, потом дружно вскинулись, загомонили. «Да что же это такое? Вот они, начальнички-то, что творят!» «Правильно ты сказал, маникюр, правильно!» «Посбрасывать всех к чертовой матери!» Крема попятился. Не ждал он, что речь его произведет на старослужащих столь сильное впечатление. «Вы что? Вы что?» — искусно притворяясь испуганным, вскрикивал Арбао. «Вы соображаете, что плетете? Это же начальство!» «И что теперь?» — запальчиво наступал на него Лей Кафар. «Всем пропадать, раз начальство! Для тебя что дороже, начальство или тело?» Да! — Ну, сбрасывать! — А что делать? — Ну, не знаю, не сразу же. Послать кого-нибудь сперва, объясни. Так, мол, и так народ недоволен. Пригрозить, в крайнем случае. Сбросим, мол, если не прекратите. — Ага, так они тебя и послушали. Сколько нас здесь? Раз, два, три, четыре чертенка. Вот нас-то и сбросят. — Да почему же четыре? — Правую руку поднять. — Ее, пожалуй, поднимешь. — Ноги поднять, потроха. Весь персонал на борьбу поднять. — Погоди. «А кого посылать-то будем?» Замялись для виду, задумались, Потом вдруг вскинули, Рожки, как бы осененные одной и той же мыслью, Посмотрели на Крему. Уламывали юного чертика долго, Низко льстили, откровенно брали на слабо, Особенно усердствовал Балбел. «Да, да, нас подначило сам на попятную?» «Так, знаешь, не поступают». «Боязно, видать, в глазенке-то начальству правду резать!» — ехидничал Арбао. «Да не подведет маникюр!» — урезонивал их мне Архон. даю даю на холодец, не подведет!» Что такое холодец, Крима не знал, но клятва прозвучала убедительно. «Я подумаю!» — выдавил он наконец. «Думай давай!» — сказали ему. «Только быстрее!» И убежали поднимать весь персонал на борьбу. Крема остался один. На словах бунтовать легко, а вот на деле, и посоветоваться не с кем, не с морпионом же, и Крема в растрепанных чувствах кинулся со всех копытцев под левую мышку, где его ждала, как вскоре оказалось, жуткая весть. Вместо престарелого тружника он увидел там его начальника, Арарима, обычно предпочитавшего болтаться на смотровой, переложив рутинные обязанности на сутулые плечики безответного подчиненного. — А где... Арарим поднял недовольное личико, тут же скривившееся в траурной гримаске. «Нету!» — глухо, почти враждебно ответил он. «Тю-тю! Отлетел твой Адеор! Отшелушился! Ну так лет-то ему сколько было!» Крема столбенел. «Гибель в результате неосторожности — происшествие, конечно, трагическое, но, как говорится, дело житейское. Звучит цинично, однако ничего не попишешь. Производство есть производство». Куда реже случается так, что чертик, благополучно, дожив до преклонного возраста, теряет силы и связь его с телом ослабевает. Внезапно, став невесомым, бедолага отрывается от поверхности и какое-то время беспомощно парит в нижних слоях ауры. И достаточно одного шага, одного маневра, чтобы нежилец по немощи своей расторгшей связь с отеческим телом оказался во внешнем пространстве, где царит вечная стужа и нечем дышать отшелушился. — Что же теперь? — просипел перехваченным горлышком Крема. — Другого Адора пришлют, — нехотя отозвался Арарим. — Заявку подали уже. Не выдержал, крякнул с досады. — Возись теперь с ним, обучай! Выбравшись из-под Крема с немым упреком поднял глазенки к зениту, где громоздились полупрозрачные очертания внешнего мира. Не видел их старина Адеор, даже мысли не допускал, что они существуют. Теперь наверняка убедился. Напоследок, на излете. «А ты за тело свое держись», — внезапно вспомнилось Креме. «Тут Родина».